Вышедший из трактира, Николай уже не нашел прежнего удовольствия в ярмарочной суете. Все как-то стало раздражать его, за всем ему чудились горе и нищенство с одной стороны, надувательство и эксплуатация с другой. И пыль досадно лезла в ноздри, и солнце пекло, и водкой пахло нестерпимо. С трудом пробираясь сквозь толпу, он вдруг заметил какое-то волнение в народе. Все поспешно сторонились, снимали шапки. Впереди показались красные и желтые околоши с кокардами. Заблестели пуговицы, засверкали на выпеченных животах золотые цепочки, печатки, брелоки. «Кто это?» — спросил Николай Мещанина, с учтивостью снявшего картуз. «Сон муездных властей во главе с предводителем совершает прогулку по ярмарке». Николай хотел уже скрыться, ему противно было снимать картуз при встрече с властями, а не снять, он чувствовал, что не хватит мужества. Вдруг самая толстая и самая важная власть воскликнула «Ба! Ба! Илья Финогеныч!» Николай с любопытством остановился. Высокий худой старик с ястребиным носом, с козлиной бородкой, с необыкновенно сердитым и как-то на сторону свороченным лицом подошел к властям, перехватил левой рукой свой огромный белый зонтик, независимо обменялся рукопожатиями и желчным голосом проговорил «Мало поучительного господа, малос!» «Так вот какой!» Илья Финогенч, — подумал Николай, — ну, к этому не подступишься. И еще решительнее оставил первоначально мелькавшее намерение познакомиться с Ильей Финогенчем. Ярмарка решительно опротивила Николаю, и он повернул в город. Город начинался в версте от ярмарки. В противоположность ярмарочному шуму и многолюдству там стояла какая-то оцепенелая тишина. Улицы точно вымерли. Пыль спокойно лежала толстым, двухвершковым слоем. Николай шел и разглядывал, что попадалось на пути. Город ему был мало знаком, однако же ничего не встречалось интересного. Вырос собор с голубыми маковками, облупленные дома выглядывали со всех сторон, дохлая собака валялась на площади, где-то раскатисто задребезжал старческий кашель, Заспанный лик высунулся из окна и бессмысленно уставился на Николая. Где-то задушевный голос прохрипел «Квасу!». Николай остановился посреди Большой улицы, посмотрел и в ту, и в другую сторону, и отчаянно, так что хряснули, челюсти зевнул. С Большой улицы он направился в другие места. Пошли дрянные покосившиеся домишки, крыши с заплатами, изрытые тротуары с гнилыми столбиками, ямы на дороге. И та же мертвая тишина. Казалось, все население погружено было в сон или выселилось на ярмарку. Вдруг послышалось дикое, раздирающее мяуканье. «Что такое?» — подумал Николай. «Должно быть, кто-нибудь на кошку наступил». Но мяуканье продолжалось, становилось нестерпимо пронзительным, резало ухо. Николай быстро завернул за угол. За углом тянулась уже совсем глухая улица. Из ближнего окна высунулся заспанный мещанин. — Да будет вам флегон таким, — сказал он. — Эдак ведь душу вытянешь из непривычного человека. — Что это такое? — спросил Николай, подходя к окну. — Ась! «Да вон все чиновник Селявкин блажит!» У соседнего домишка в тени запыленной рябины сидел сморщенный курносый человечек в замасленном халате и в картузе с кокардой. От него только что вырвалась и стремглав спасалась через забор пестрая кошка. Курносый человек тихо и самодовольно улыбался. «Уж полно бы шутки шутить, флегон Такимыч, укоризненно продолжал мещанин. «Ну что? Ну что пристаешь?» — сердито пробормотал курносый человечек. «Трогали, что ли, тебя? Трогали?» «Захотел и придавил. Не шляйся, шельма, не шляйся!» «Что он тут делает?» — спросил у мещанина, ничего не понимающий Николай. «Хорошими делами занимается». Сидит день-деньской у ворот, да приманивает кошек. Как подойдет какая-нибудь дура, он ее цап да на хвост и наступит. В этом все его дела. «Рассказывай, рассказывай», — проворчал чиновник, отворачиваясь в сторону. «Я ведь тебя не трогаю. Да ведь, братец ты мой, не в перенос. Я как очумелый с кровати-то свалился». «А я тебя не трогаю». «Ведь ты по целым часам, эдак-то, аж на в ушах звенит, а ты не слушай. Ну что тебе за радость? Вон мужичишки таскаются, некому прошение написать, глядишь, написал. А на есть полтинникась, а ты с кошками, а я тебя не трогаю». Ну, заладила сорок про Якова, тоже чиновник называется «Кошачий мучитель». Вдруг мещанин толкнул Николая и с живостью указал на беленькую кошечку, подозрительно пробиравшуюся по ту сторону улицы. «Гляди, гляди!» — прошептал он. «Беспременно приманит». Чиновник Селявкин действительно привстал, запахнул халат, как-то весь съежился, насторожился и умильным голосом позвал «Кис-кис-кис!» кис э? а эко бормотал мещанин с пожирающим любопытством, следя за подвохами чиновника. «Обманет!» — и ей обманет, ишь! Ишь, около идет, идет, ей-богу, идет! а то дура! «И он каждый день так-то?» — спросил Николай. «Ась! Смотри, смотри, поймал! Ей-боженьки, заграбастал. «Ах ты, пропасти на тебя нету!» Мещанин весело рассмеялся и тогда уж ответил Николаю, «Каждый божий день мучительствует». Дальше одна избенка привлекла внимание Николая. Выбеленные стены избенки все были разрисованы углем. Рыцарь с лицом, похожим на лопату, и с длиннейшей алебардой в вывихнутой руке стремился куда-то. Обок с рыцарем красовалась дама с претензией на грацию в мантии и с короной на голове. Рядом мужик с огромной бородой и свирепо вытаращенными глазищами. Причудливым и наивным изворотом рук он как бы выражал изумление и даже застенчивость от столь важного соседства. Поверх фигур буквами, раскрашенными в порядке спектра, было изображено «вывесочный живописец». Николай постоял, посмотрел. В это время за низеньким забором послышались детские голоса. Синюю Митька, синюю мазни синей, оживленно произнес один. Эх, стыловки! возразил другой. Вот вохрой так подойдет. Альмумием. Ну-ка, мы мумием сжигани. Что они делают? Заинтересовался Николай. Подошел к забору, облокотился и стал смотреть. На крошечном дворике, сплошь заросшим густою и свежую муровой, столпились дети, их было четверо. Трое сидели на корточках и с напряженным оживлением следили, как четвертый рыжеволосый конопатый мальчуган лет девяти серьезно и основательно водил кистью по железному листу, На листе так и горели три разноцветные полосы — желтая, красная и голубая. Около них густо ложилась из-под кисти четвертая коричневая. Наконец Митька мазнул в последний раз, крякнул и посторонился. Лицо его выразило заботу, зрители несколько помолчали. «Си — Сииба ловчее! — нерешительно вымолвил Меланхолический мальчик с вялыми и бледными чертами лица, двое других мальчика и девочка продолжали сосредоточенно всматриваться. Митька как будто что вспомнил. Он торопливо схватил кисть и воскликнув «Погоди, ребята!» скрылся в синях. Через минуту он выскочил оттуда, прикрывая ладонью кисть и, повернувшись к зрителям спиной, он напряженно мазнул по листу. Затем отошел и с торжествующим видом посмотрел на них. Девчонка радостно ахнула, мальчики одобрительно промычали. На листе темно-малиновым бархатом горела четвертая полоса, но восторг ребятишек прервался самым неожиданным образом. Из тех же синей стремительно выскочил щедушный взъерошенный человек и с быстротою молнии влепил Митьки за трещину. Дети с визгом рассыпались. Николаю особенно врезалась, как девочка, зацепилась рубашонкой за плетень, которая хотела перескочить, и долго мелькала загорелыми ножками, усиливаясь одолеть препятствие. «Ах, вы щенки!» Как будто притворяясь, сердился тщедушный человек, затем поднял брошенную Митькой кисть и принялся соскабливать краску с листа. «Ишь, намазали! Ишь вить. «Баканом-то мазнул, чертенок, а? от тебе и соснул, вот тебе и понадеялся. Ах, оголтелый дьяволя-то, Рыжий мальчуган тотчас же появился из угла. — Ты чего тут, а? — закипел человек, опять-таки как будто несерьезно. Тядьку уснул, а ты вздумал краску переводить, а? Ты Бакан-то покупал, а?» Ты его не покупал, а он кусается, вот возьму тебя. Ну, черт, ты и так затылок не расшиб. Чего дерешься, черт, — сказал Митька. Поговори, поговори у меня. Человек оглянулся и увидел Николая. Вот, милый ты мой, художники-то у меня завелись, — сказал он, весело подмигивая на грозного Митьку. Я давно смотрю, да никак не пойму. — Что они тут делают? — спросил Николай. — Художники. Я ведь маляр. Я вот маляр. А пострелы и вертся вокруг краски. Бакант почем? Бакант дорогой. А они не понимают, этого изводят. — Разорили тебя черта! — проворчал Митька, соскабливая краску. — Поговори, поговори. Маляр вынул кисет и, свертывая цыгарку, подошел к Николаю. Ты посмотри, сказал он с добродушнейшей улыбкой. Все уйдут по моей части. Им часть это по душе, веселая часть. Он мазнет теперь, к примеру, хоть баканом и рад. Ему весело. Он того не понимает, что дорогой товар. А то на стене, видел стената, испорчена. Все вот этот чертенок. А вам жаль краски? Мне-то? Маляр внезапно рассмеялся и махнул рукой. «Пущай их! Я ведь это так, чтобы попужать, к примеру. Я ведь люблю этих ребят, а особливо Аксюшку. А какая, не оттащишь ее от краски, художница. камни девка, прям в маляры. Я, мил человек, примечал, ежели тянет ребенка к краске, тут беспременно что-нибудь по малярной части». И опять как тянет. Вот тут Федотка есть один. Тому, ежели ляпнуть медянкой, а рядом в охрой мазнуть, первое удовольствие. Но по нашей части, ежели я, к примеру, настоящий мастер, никак невозможно медянку подле охры положить. Несообразие. чего же? Такие уж краски несообразные. Что возле которой требуется? И всякий может с толком расположить краски. В ком есть понятие, всякий может. Я вот господский бывший человек, но я имею понятие. Меня с измальства отвращала несообразная краска. Малер совсем оживился и, наскоро, пыхнув цигаркой, продолжал. «Я тебе так скажу, кому дано. Возьмем, к примеру, забор. Забор я раскрашу». Поглядеть всякому лестно, но, чтоб понять, может, не всякий. Я его могу так расцветить. Тут зелено, а там желто. Около желтой лазурь и прочий вздор. В ком есть глаз, он сразу увидит и сразу, можно сказать, харкнет на рисунок, но который не знающий. Тому все единственно, лишь бы в глазах рябило. Есть даже такие... Небо понимают за зеленое, а дерево спросить у него тоже, говорит, зеленое. Даже такого у них нет различия. Синее от зеленого не разбирают. Глаз, брат, он ухода требует. «Вам бы следовало, сын-то, учить?» — сказал Николай. «Не в маляры, а есть вот настоящие художники, чтоб картины писал». Маляр сплюнул и сделал огорченное лицо. «Не умею, милый ты мой». Не обучен я ей в тому делу. В красках мне дано, а к рисунку нет, нету внимания. Он-то и охотится, да что толку? Отдали бы кому-нибудь, э, что сказал, кому отдать, да и деньжата то не припасено. Ну, будь живописец под боком, отдал бы, перебился бы как-нибудь с хлеба на квас. Я ведь охоту понимаю, милый человек, да вот беда, некому отдать. Ну-кась, зашевелись у нас, деньжата, эге. -э. мы бы с Митькой знали, куда махнуть, он машин-то посвистывает. Выкинул красненькую Питер, а уж в Питере не пропадешь, сыщешь судьбу, а то такая такаянная, а у нас с Митькой карманы худы. Ничего и малярная часть веселая, так, что ли, Митюк?» «Михеич!» — послышалось с той стороны избы. «Уже ль дрыхнешь, мазилка? Выскочка на секунду!» Николаю показалось, что он уже где-то слышал этот желчный и сердитый голос. Не успел маляр плюнуть на цигарку и придать своему беззаботному лицу самое деловое выражение, как из-за угла показался тот, которому принадлежал голос. А. «Он где ты?» — сказал он. «Царство сонное, черти! Кто это у тебя стен-то разрисовал?» Наше нижайшее, Илья Финогенч! Да вот, сынишка, все озарничает, Митька. Чуть не доглядишь, схватит уголь и почнет разделывать». Илья Финогенч пристально взглянул на Николая. Тот раскланился, весь пунцовый от неожиданности, и поспешил вставить свое слово — Очень немудрено, что будущий талант относительно живописи, и вот погибает. Кто погибает? Почему? Как? Николай, путаясь от застенчивости, но вместе и ужасно счастливый, что говорит с самим Ильею Финогенчем, рассказал, как он подошел к забору и чем занимались дети. Маляр повторил прежнее свое рассуждение о красках, о деньжатах и о том, что кому дано. Митька с любопытством выглядывал из-под лобья. — Обломовщина! А легко, может быть, новые силы зреют, — добавил Николай, не без тайной цели щегольнуть, что он знает про обломовщину. Илья Финогенович еще пристальнее взглянул на него, и, казалось, лицо его стало еще сердитее. — Ну, брат Михеич, ты болван, — сказал он маляру. — Сколько раз в году видишь меня? Амбар красил, ворота красил, вывеску малевал для лавки. Сколько ты меня раз видел, болван! У тебя нет деньжа, думаешь, и у других нету, а? Шут гороховый, нечего щеряться, с тобой дело говорят. Краски — веселая часть. Такой же пьяница будет, как и ты. Митрием, что ли, звать? Митрий. мой рожут хорошенько. До дня через три, фу, черт, завтра же, слышишь, завтра же приходи. И девчонку эту, чья девчонка? Еремки-кашкадера. Хороший тоже санкюлот. И девчонку с собой приводи, посмотрим, какие ваши таланты. Мозилка эдакая, не к кому отдать. Да они грамотно-то знают ли? Карандаш, карандаш-то, болван, умеет ли в руках держать? «Эй, Митрий, поди-ка сюда!» «Да ты не бычься! Не съем!» Никого еще не слопал на своем веку. Митька подошел, еле передвигая ноги. Илья Финогенович запустил пальцы в его красную гриву и проницательно посмотрел ему в лицо. «Хочешь учиться, а? Ученье свет, пащенок эдаки. Был в Острогожске мещанский сын, а теперь академик, знаменитость. Да это черт с ним, что он академик и знаменитость. Сила новая, русскому искусству пути указывает. Ну что с вами, с бушменами, слова тратить? И он оттолкнул Митьку, завтра же приходи, а я рисовальщика подговорю. Посмотрим, какие ваши таланты, да в училище, да за грамоту». Талант без азбуки, Самсон остриженный, нечего тут и толковать. Несмотря на то, что слова Ильи Финогенча так и кипели негодованием, а свернутое на сторону лицо было просто-таки свирепо, даже Митька начал глядеть веселее, а Михеич блестел, как только что отчеканенный пятак. Он кланялся, смыгал носом и усмехался до самых ушей. Один Николай продолжал еще испытывать страх, хотя желание познакомиться с Ильей Финогеновичем разгоралось в нем все больше и больше. Вдруг тот обратился к нему. «Обломовщина!» «Вы читали или только понаслышке говорите такие слова?» «Что это незнакома мне ваша физиогномия?» «Я сын горденинского правителя, Илья Финогенович» вот как настоящий ответ если бы вас спросили чьих вы будете не об этом спрашиваю сами-то по себе кто вы такой николай рахманный еще моя статейка напечатана в сто тридцать втором сына отечества не читал с необыкновенной язвительностью отрезал илья Финогенч. не читаю таких газет я наслышан об вас от Рукодеева. — Косьмы Васильча. Косьма Васильевич очень настаивал, чтоб я познакомился с вами. — Мы большие приятели с Косьмой Васильчем, — лепетал Николай, чувствуя всем существом своим, что куда-то проваливается. — Куську знаете? Очень рад, очень рад! — Илья Финогенч изобразил некоторое подобие улыбки. — Что он там, испьянствовался? Искандальничался? Жена его по-прежнему жила? Отчего же не зашли ко мне? Признаться, обеспокоить не осмелился. Вздор, сек, и слово глупое, беспокойство. Хорошая вещь, благородная вещь. Свиньи только спокойны. Нам, великие люди, преподали беспокойство. Читывали Виссариона Григорьевича. Сгорел... Сгорел, неспокойствие завещал грядущему поколению. Вот-с! — он махнул зонтиком и сухо засмеялся. Все в покое обретается, домишки развалились, дети гибнут в невежестве, Речонка гнилая, рассадница болезней, богатые утробы почесывают. Мостовых нет, благоустройства нет, банк завели, а о ремесленном училище и не подумали. Вот спокойствие! «Михеич, завтра же, чтобы приходили, слышишь, нечего ощеряться, я с тобою дело говорю. Пойдемте».